Защита туловища. Когда у нас нет возможности отклониться от кого-то или чего-то неприятного, а возможно сделать это нам не позволяют правила приличия, то мы просто подсознательно используем свои руки или любые предметы в качестве барьеров. С той же целью можно использовать одежду или любой предмет, который оказался под рукой. Например, бизнесмен, разговаривающий с человеком, который ему не нравится, может внезапно решить, что ему необходимо застегнуть пиджак, лишь для того, чтобы расстегнуть его снова, когда тот разговор будет окончен. Внезапное скрещивание рук во время разговора может означать дискомфорт. По мнению докторов КНАПа и Холла, когда человек расстегивает пиджак, то это не всегда является показателем дискомфорта. Часто пиджак застегивают, чтобы придать себе официальный вид или высказать свое уважение к начальнику. Это действие не обеспечивает полного комфорта, который можно испытать, например, в парикмахерской, но не указывает на неловкость. Просто наша манера одеваться и внимание, которое мы уделяем одежде, это факторы, способные повлиять на первое впечатление о нас и даже показать, насколько мы доступны или открыты для других. Разговор с подушкой. Когда мы видим, как люди неожиданно пытаются защитить свое туловище, то это позволяет предположить, что они вдруг почувствовали беспокойство, и что ситуация, в которой оказались, дает в себе какую-то угрозу или опасность. В 1992 году, работая в ФБР, я проводил допрос одного молодого человека, его отца в номере бостонской гостиницы. Отец согласился привести юношу на допросы очень неохотно. Усевшись на диван, юноша схватил одну из подушек, прижал ее к груди и держал ее так в течение большей части трешчасового допроса. Невзирая на присутствие отца, этот молодой человек чувствовал себя уязвимым и поэтому ему нужно было ухватиться за какой-нибудь предмет, создающий чувство уверенности. И хотя таким одеялом безопасности служила всего лишь диванная подушка, она оказалась довольно эффективным барьером, поскольку полностью лишила нас возможности вызвать его на откровенность. Я заметил, что когда мы приводили разговоры на нейтральные темы, например, на его увлечение спортом, он откладывал подушку в сторону. Однако, как только мы заводили речь о его возможности причастности к серьезному преступлению, он снова хватался за подушку и плотно прижимал ее к туловищу. Было совершенно ясно, что лимбический мозг юноши испытывал необходимость защитить его туловище только в те моменты, когда он ощущал угрозу. Он так ничего и не рассказал на этом первом допросе, но в следующий раз, когда его снова привели в тот же гостиничный номер, спасительных подушек на диване почему-то не оказалось. Мне всегда казалось, что президенты США часто отправляются с главами других государств за 48 миль от Вашингтона в Кэм Дэвид, чтобы без галстуков добиться того, что мне давалось сделать в официальных костюмах в Белом доме. Демонстрируя свою вентральную сторону путем освобождения от пиджака, политики словно говорят друг другу «Я открыт и ничего не утаиваю». Кандидаты в президенты посылают те же самые невербальные сигналы на митингах, когда снимают пиджаки или, если угодно, доспехи, и закатывают рукава рубашек на глазах у простого народа. Нет ничего удивительного в том, что женщины прикрывают свое туловище более тщательно, чем мужчины, особенно когда чувствуют себя незащищенными, нервничают или соблюдают осторожность. Чтобы защитить туловище и успокоиться, женщина может скрестить руки на животе, под грудью, Или расположить одну руку поперек туловища и обхватить ладонью локоть другой, создавая барьер, закрывающий доступ к грудной клетке. Оба этих подсознательных жеста служат средствами защиты и отгораживания, особенно в таких социальных ситуациях, которые вызывают дискомфорт. В университете я часто вижу, что девушки приходят на первые лекции моего курса, прижимая к груди тетрадки. По мере того, как уровень, ощущаемой ими, комфортностью повышается, они постепенно начинают носить тетради сбоку. В вне экзаменов эта реакция защиты груди, как правило, сильнее проявляется у студентов мужского пола. Кроме того, женщины, особенно когда они сидят одни, могут использовать в качестве защитных средств рюкзаки, портфели, сумочки или косметички. Когда мы дома смотрим телевизор, многие из нас имеют привычку натягивать на себя так называемое одеяло безопасности, то есть прикрывать вентральную сторону туловища знакомым предметом. Он, мол, защищает меня и успокаивает. Предметы, которыми мы прикрываем вентральную сторону туловища, создают у нас чувство уверенности, необходимое нам в данный момент. Когда вы видите, что в конкретной ситуации люди пытаются защитить свое туловище, это можно считать верным признаком, ощущаемого ими дискомфорта. Если в результате тщательного анализа обстоятельств вы сумеете выявить источники дискомфорта, то у вас появится возможность оказать им помощь или, по крайней мере, лучше понять состояние, в котором они находятся. Что касается мужчин, то они защищают свое туловище по разным причинам, например, чтобы обращать на себя меньше внимания, но при этом стараются использовать менее заметные способы. Мужчина может расположить руку перед туловищем, чтобы поиграть с часами или, как часто поступает на публике английский «Принц Чарльз», потянуть манжетку на рукаве или потрогать запонки. Кроме того, мужчина может чуть дольше, чем нужно, выправлять узел галстука, так как это позволяет руке прикрыть вентральную сторону груди и шеи. Все эти формы защиты свидетельствуют о том, что в данный момент человек чувствует себя недостаточно защищенным. Я стоял в очереди перед кассой супермаркета, дожидаясь, пока женщина предо мной закончит оформлять покупку. Она хотела расплатиться кредитной карточкой, но аппарат упорно отказывался ее принимать. Она снова и снова вставляла карточку и набирала пин-код, а затем складывала на груди руки и дождалась ответа. В конце концов, терпение у нее закончилось, она отошла в сторону. Каждый раз, когда автомат отвергал карточку, ее скрещенные руки сжимались все сильнее, однозначно указывая на то, что недовольство и дискомфорт усиливались. Дети даже в раннем возрасте часто скрещивают руки или обхватывают ими туловище, чтобы выказать обиду или неповиновение. У такого защитного поведения много разных форм. Руки скрещивают на животе или поднимают скрещенные руки вверх, чтобы уходить ладонями плечи. Студенты часто спрашивают меня, чем можно объяснить поведение человека, который сидит в аудитории, скрестив перед собой руки. Означает ли это, что с ним что-то не так? Вопрос не в том, что с ним что-то не так, и это поздно не означает, что он демонстративно отгораживается от преподавателя. Просто многим людям очень удобно сидеть с переплетенными руками. Находясь среди людей, многие из вас, когда чего-то ждут или кого-то слушают, для удобства скрещивают руки. У себя дома мы сидим в такой позе редко, только тогда, когда нас что-то сильно беспокоит, например, задержавшаяся на свидании дочка скрещены руки и сильно сжатые ладони явно указывают на дискомфорт. Но когда человек вдруг скрещивает руки, а затем крепко сжимает ладони, чтобы удержать руки в неподвижности, это обычно указывает на дискомфорт. Еще раз хочу напомнить, что только заметные отклонения от базовых моделей поведения могут служить признаками нарастающего неудобства и беспокойства. Поэтому всегда нужно обращать внимание на то, открывается человек или нет по мере снижения уровня напряженности. На моих лекциях я вижу, как многие слушатели сначала скрещивают руки на груди, но вскоре придают им нормальное положение. Очевидно, у такого поведения есть какая-то причина. Возможно, все дело в том, что окружающая обстановка и их преподаватель начинают казаться им не таким уж опасными. Никто не станет спорить с тем, что женщины и мужчины часто скрещивают руки просто потому, что им холодно. Но это никаким образом не противоречит невербальному значению этого жеста. Ведь ощущение холода – это одна из форм дискомфорта. Люди, которые чувствуют себя неудобно, когда им приходится отвечать на вопросы, жалуются на то, что им холодно. Например, так часто поступают подозреваемые в ходе уголовного расследования. Дети, которые не ладят с родителями, или сотрудник вынужден объяснять причины своего неэтичного поведения. Когда мы испытываем дистресс, независимо от причины, лимбический мозг мобилизирует различные системы организма, чтобы подготовить к запуску механизм выживания «замри, беги, и сражайся». Одним из элементов подготовки является уменьшение притока крови к коже и направление ее к крупным мышцам, конечностей, на случай, если эти мышцы придется задействовать для бегства или борьбы. В результате оттока крови кожа некоторых людей теряет нормальный цвет и становится бледной, словно они находятся в шоковом состоянии. Почему невозможно переварить некоторые темы? Вы когда-нибудь задумывались, почему после спора за ужином у вас иногда начиналось расстройство желудка? Дело в том, что когда вы расстроены, то ваша пищеварительная система не получает столько крови, сколько и требуется для нормальной переработки пищи. Лимбическая система, которая приводит подготовку к реакции «замри, беги, сражайся», уменьшит поступление крови не только в кожу, но и в пищеварительную систему, направляя кровь в сердце и мышцы конечностей, особенно ног. Чтобы подготовить вас к бегству, расстройство желудка – это один из симптомов такой лимбической активности. Так что в следующий раз, когда во время пищи разгорится спор, вы сможете распознать признаки лимбической реакции на дистресс. Когда родители ссорятся за обеденным столом, ребенок просто не в состоянии доесть свою порцию. Его олимпическая система останавливает процессы питания и пищеварения, чтобы подготовить его к бегству и спасению. Кстати, следует отметить, что у многих людей душевные травмы вызывают рвоту. И это вполне объяснимо. В подобных обстоятельствах тело сообщает, что на пищеварение нет времени и освобождается от лишнего груза, чтобы подготовиться к бегству или физическому конфликту. Кроме того, когда кровь, которая служит главным источником тепла в организме, перестает поступать в кожу и направляется в глубокие мышцы, то температура поверхности тела понижается, и человеку становится холодно. Например, в упомянутом ранее случае, когда молодой человек во время допроса прижимал к себе диванную подушку, этот юноша все время жаловался на холод, несмотря на то, что я включил кондиционер. Его отец и я чувствовали себя прекрасно, а он был единственным, кто жаловался на низкую температуру в номере гостиницы, в котором мы находились.